Услышав сухое покашливание, которым были встречены опусы поэтессы, Эрик сумел спасти репутацию, прочитав свой последний рассказ «Киса, брысь». Сейчас, глядя на жалкие останки любимого стула, Эрик сожалел, что пожертвовал принципами. Лавка старьевщика находилась совсем рядом, в одном квартале от Нью-Йоркского университета. Товар действительно одно старье. Рай для студентов, покупающих ветхие столы и кровати для общежития.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 В голове закрутились какие-то образы. Бадлер, цветы зла, Оскар Уайлд, Обри Бёрдслей. Да, все правильно, желтая книга. Эрик почувствовал прилив вдохновения. Страшная, отвратительная машинка. Вот друзья удивятся. Бадлеровские традиции должны жить. На этой чудовищной машинке он напечатает самые жуткие и омерзительные истории. Что-нибудь...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 к о т о р у ю только что упал, Эрик. Бесценный антиквариат? Нет, я говорю о том куске м е т а л л о л о м Да, я вас понял. Ухмыльнулся старик. 40 долларов. 40? Это возмутительно. Десятка и красная цена. 40 и ничего возмутительного. Бизнес есть бизнес. Эта рухлядь попала ко мне 20 лет назад. Я вообще не хотел е е брать, но хозяин продавал всё имущество сразу.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 «Мистер Симмонс, рад вас видеть!» «А вот мне больше хотелось бы увидеть твои деньги!» «Деньги!» Глупо пролепетал Эрик, будто не зная, е что означает это слово. «Ну да, арендную плату, которую ты каждый месяц забываешь мне вносить! Капусту, зелень, баксы!» «Но ведь я уже платил вам!» «Когда? В каменном веке?» Затрясся Симмонс. «У меня тут не богодельня, ты мне за три месяца должен!» Видите ли, мама очень больна. Сразу столько расходов. Доктор, лекарства. Хватит сказки рассказывать. К матери ты ходишь лишь для того, чтобы занять денег. На твоем месте я бы работу нашел. Мистер Симмонс, пожалуйста, я достану деньги. Когда? Через две недели. Всего две недели. Пойду футболки продавать. У меня такие классные есть, со звездными войнами. Надеюсь, парень. Иначе я лично устрою тебе Звездные войны. На улицу выкину. На аренду з а три месяца пожертвую, зато дам тебе под зад. Я достану деньги. Мне из журнала обещали прислать. Из журнала? С издевкой переспросил Симмонс. Значит, ты писатель? Вот так новость. А что за хлам ты тащишь? Ну и уродство. Ты что, на помойке ее нашел? Нет, купил. Гордо выпрямился Эрик.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 Он открыл дверь и в полном замешательстве уставился на покупку. Не в коридоре же ее оставлять. Еще немного, и он спину надорвет. Шатаясь, Эрик вошел к себе и закрыл дверь. Обстановка в квартире та еще. Мебель грязная, разбитая, как в лавке старьевщика. Да, попал ты, милый. Где бы достать денег? Мама вряд ли поможет. В прошлый раз в ее пентхаузе на п я т о й авеню чуть до скандала не дошло.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 Разомлевший от алкоголя Эрик решил проверить качество печати. Так, минуточку. Он ведь хотел набрать пена, а на листке вышла бухта Флетчера. Эрик удивился. Неужели он так набрался, что уже не понимает, что печатает? Нет, если беспорядочно тыкать клавиши, получится Тарабарщина. бухта Флетчера, конечно, не то, что он хотел напечатать, но явно не т а р а б а р щ и н Ну вот, приехали.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 Дрожь прошла, уступив место гневу. Писатель неистово замолотил по клавишам, пытаясь понять, в чем дело. От депрессии не осталось и следа. Вспомнив о бестселлерах, он застрочил, как угорелый, б и ч у ю деградацию художественной литературы, капитализм, вынужденный писателей транжирить свой талант и скатываться до уровня необразованной черни. Закончив гневный пассаж, он прочитал с л е д у ю щ и й Декабрьская метель укутала бухту Флетчера б е л ы й меховой шубой. Но тепла от нее не было, о коченевшая земля погрузилась в спячку. Январь, февраль... Холода такие, что люди испуганно жмутся к о ч а г а м и каминам. Пленники поневоле, они разглядывают лица своих домочадцев. За несколько месяцев даже с самыми близкими соскучишься. В марте наступила ранняя оттепель, а в апреле, наконец, проснулась земля.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 Спор или интрига были бы очень кстати. Подмышки взмокли. Жалко, костюм-то совсем новый. Чистить придется. Хотя зачем чистить? Можно новый купить. Трумэн к а п о т а назвал бухту Флетчера сценарием слизливого сериала. Что же, к мнению великих стоит прислушаться. Пусть читатели рассудят. Зрители восторженно зааплодировали. Знаешь, Джонни,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 Нужно писать о том, что волнует средних американцев. Диккенс ведь тоже сочинял на болевшем, а величайшим классиком считается. Так что да здравствуют триллеры и любовные романы. Бурные продолжительные а п л о д и с м е н т э р и к вы упомянули д и к е н с а начал к а р л с о а мне на ум приходит другой писатель. Уинстон Дэвис, популярный в 50-е. Если бы я не знал, что «Бухту Флетчера» написали вы...» то мог бы поклясться, что это новая работа Дэвиса. Только, к сожалению, подобное невозможно. Талантливый писатель трагически погиб в автомобильной катастрофе в возрасте 45 лет. Трагедия произошла где-то в районе л о н г а й л е н д о ч е н ь большон, что меня сравнили с Дэвисом», — проговорил Эрик. «Кстати, ты не единственный, кто заметил сходство. Уинстон — один из писателей, которым я искренне восхищаюсь. Он...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 Нет, больше ничего не скажу. Вот выйдет книга, и все узнаете. Великолепно, проговорил агент. Звали его Джеффри м г о д ему 30, а волосы от постоянных переживаний стали совсем седыми. Плюс к тому язва и проблемы с давлением. Замечательно!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 Знаешь, я тут с менеджером говорил. Знаю, знаю, что ты сейчас скажешь. Уверяю, вы волнуетесь понапрасну. Ты разбрасываешь деньги направо и налево. Самолет, яхта, ранчо. Не слишком ли? У меня девять миллионов. Нет, милый, ошибаешься. Что? Изумленно переспросил п и с а т ь От девяти миллионов не осталось и следа. поездки в Европу, вилла на Малибу, ранчо ь в Бимини. Зато есть инвестиции, нефтеплеменные бычки. Скважины пересохли, а бычки сдохли от ящура. Ты шутишь? К сожалению, нет. Уже всего то, что дом, f e r р а r i и самолет куплены в рассрочку. Ты почти банкрот, милый. Ага, признаюсь, я был довольно расточителен. Расточителен?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 и з в о л и играть по правилам. Не беспокойся, ободряюще улыбнулся Эрик. Все под контролем. Поужинаю с Робертом а в а н с о м и сразу за работу. Бог тебе в помощь. Давай, не ленись. Небольшой реактивный самолет взмыл над международным аэропортом Лос-Анджелеса. Эрик завороженно смотрел на огнеудаляющегося города. Сейчас они превратятся в точки, а потом совсем исчезнут.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 Пришлось вставить кассету с чужими. Война. Молодая женщина с ребенком в населенном м о н с т р а м издании. Где-то над Колорадом Эрик решил прочитать напечатанное и окаменел. На странице какая-то бессмыслица. Судорожно листая готовые страницы, он понял, что уже примерно полчаса к а к т а р а б а р щ и н а печатает. Эрик мертвенно побледнел, сердце судорожно сжалось. Боже милостивый, что же такое творится?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 Слушайте, мы случайно не знакомы? Что, простите? По-моему, я видел вас на шоу к а р с о н Вы ошибаетесь, сухо п р о и з н е с писатель и, взглянув на золотой р о л и к с увидел, что уже почти полдень. Надо же, целое утро п о т е р я н о Мне пора. с х в а т и в сломанную машинку, Эрик Опрометю бросился к лимузину. "Гринвич-Виллидж", приказал он водителю. "И поскорее, пожалуйста. При таких-то пробках"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 Хозяин ничуть не изменился. Желтые ногти, в руках неизменная сигарета, морщинистое лицо, паутина седых волос. «Читать умеете?» – буркнул старьевщик. «Товар обмену и возврату не подлежит». Поставив тяжелую ношу на прилавок, Эрик перевел дыхание. «Неужели вы меня не помните?» «Не вас, а хлам, который вы принесли. Я ведь предупреждал, обратно товар не принимается». Да, н у я пришел не за этим. Тогда зачем? Зачем вы принесли эту рухля? Она сломалась. Я уже понял. А чинить негде. В мастерской даже пробовать не хотят. Боятся, что совсем развалится. Тогда выбросите ее. А лучше в металлолом сдайте. Весь эта машинка, б у д е т здоров. Долларов пять точно дадут. Но она мне нравится. У вас плохой вкус. В мастерской сказали, у производителя могут найти запчасти. Может быть. Все может быть. Так скажите, кто вам ее продал? А что я за это получу? Сотню баксов. Чеки не принимаю, подозрительно прищурившись, заявил старьевщик. Заплачу наличными, только ради бога, скорее. Деньги вперед. Старик прокопался несколько часов. А бедный Эрик обливался потом, вздыхал и мерил шагами лавку. Наконец, чуть ли не из подвала был извлечен покрытый каракулями листок. Распродавалось имущество с одной виллы. Расшифровал собственные записи старик. Откуда-то слон Кайленда. Владелец погиб. Утонул, кажется. Звали его Уинстон Дэвис. Чтобы не упасть, Эрик схватился за грязный прилавок. В горло судорожно ж а л о с ь По спине поползли мурашки. «Не может быть!» «Вы что, его знали?» «Откуда во рту мерзкий привкус п а у т и н ы «Просто слышал. Он был довольно известным п и с а т е л е Надеюсь, свои творения он не на этом убожестве печатал. Помню, как всеми правдами и неправдами пытался от нее отделаться. Да продавцы заортачились. Все или ничего». «Говорите, вилла была на л о н к а л е н д е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 В груди не осталось воздуха. Казалось, вот-вот и сердце перестанет биться. Хотя подождите-ка. Да, была машинка. Такая уродливая. Вполне подходящее описание. Уинстон держал ее в шкафу. Я все просил и в ы б р о с и т ь это страшилище. А он говорил, друг не простит. Друг? Короткое, всего в четыре буквы, слово рыбьей костью застряло в горле э р и к Да, с т ю а р д о н о в а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 Дверь открылась, и старик уставился на Эрика из-под кустистых насупленных бровей. «Вы Стюарт Донован?» «Да», — кивнул старик. «Мы с в и н с т о л о м много лет дружили. Именно поэтому я и пришел». «Заходите», — удивленно сказал Донован. Невысокий, худой, он опирался на деревянную палку. На нем был д в у б о р т н ы й костюм с бабочкой из тончайшего шелка. Ворот рубашки слишком широк для тонкой морщинистой шеи.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 «Это ведь золотое дно!» Я собрал несколько. Колени мелко задрожали. «Человек я довольно обеспеченный, за деньгами не гонюсь. У богатых столько проблем!» Вздохнул старик. «Взять, например, Уинстона?» Под конец в комок нервов превратился. Боялся, что машинка во время ремонта сломается. Эх, не надо было ему дарить, но он не жадничал. Десять процентов от гонорара мне отдавал.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 Сейчас они уже взрослые и с машинкой играют внуки. Два миллиона, настаивал Эрик, думая о доме в Нью-Йорке, в и л л е на м о л и б у ранчо в б и м и н е яхте и красном ферраре. Черт побери, три! Шесть дней. Оставалось всего шесть дней. Придется по десять часов в сутки печатать. Вы просто обязаны продать мне машинку. Простите, но нет. Я старик, зачем мне деньги? Кровь ударила в голову.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 н а с м е р перепугавшись, они решили, что на знаменитого писателя напали и вызвали скорую вместе с полицией. Полицейские прибыли первыми и увидели истошно орущего Эрика за пишущей машинкой. Неизвестно, что было ужасно – бьющийся в истерике писатель или машинка, из которой торчал наполовину исписанный лист. Мэри лезет на дерево, Джон лезет на дерево, Рекс лает на Джона. Затем пробел еще несколько строк. Эрик убивает мистера Донована. Эрик до смерти забивает с т р е к о п а л к а Эрик крадет меня. Эрик должен сесть в тюрьму. Может, дело было в освещении. А может, в необычно расположенных клавишах. Но полицейским показалось, что машинка ухмыляется. Текст читал Макс Плискин.